«Не поминай имя Господа в суе!» Сосновский укоризненно глянул на Прядова. «И не Господь нам помощник в таких делах. Лучше бы ему о них вообще ничего не знать. Я не точно сказал, зря испугал тебя. Не Марьева нам опасно, мир праху ее, а обстоятельства ее гибели. До тех пор, пока где-то бродит Аникин, не будет у нас спокойных минут. Нина ввела в кабинет Баранова. Уточнее, он вошел сам, не обращая внимания на Нину. А она, как вышкаленный секретарь, увидев, что его не остановить, маячила у него за широкой спиной. «Оставь нас, Нина!» – распорядился Сосновский. «Значит так», – начал докладывать Баранов. Ранен дома и пьет. Охранники в подъезде чудеса про него рассказывают. Уже несколько дней он выбирается из квартиры по вечерам. Куда-то уходит и возвращается с сумкой полной бутылки и с какой-нибудь девкой. И каждый раз с новой. Но всех зовет одинаково Елена Евгеньевна. Охранники хохочут, говорят, сегодня... Пятую по счету Елену Евгеньевну приволок. Тяженых находит. Трудно ли умеючи? Пожал плечами бараном. Утром девки убираются из квартиры, он отсыпается, а к вечеру снова. Спятил. Поставил диагноз основский. И не избавиться ему теперь от призрака и всю оставшуюся жизнь. Он... Опасно очень болтает, Яко Михайлович, продолжил рассказ Баранов. При охранниках перед очередной девушкой извинялся. Они мне выложили этот бред. Ну, извините, сказал очередной сучке, извините, Елена Евгеньевна, что ваше прекрасное лицо попортили, так не договаривались. Да. «Значит, постоянно пьян. Спятил и очень опасен», — сделал окончательный вывод Сосновский. «Еремей Алексеевич, не уходи далеко. Побудь в приемной. Ты еще понадобишься». У Баранова, грузного массивного мужика, была особенность. Он умел ходить неслышно. И сейчас не ушел из кабинета, а испарился». Прядов, я тебя на минутку оставил, вот зачем. Повторить хочу, чтобы в газете был полный порядок. И ты для всех журналистов стал отцом родным. Газета – главный питомник слухов. И имей в виду, период борьбы за газету закончился. Она теперь наша. Контрольный пакет акций, он и в Африке контрольный. Твоя задача, как это ни сложно, стабилизировать обстановку в редакции. Верни Страхова. Он сейчас, когда исчез Никин, не более опасен, чем другие. Повысь в должности и зарплате Корнееву. Она про тебя гадости говорила, а ты зла не помнишь. Выдели деньги на памятник Миронову, и пусть все обсуждают, каким он должен быть. Ну, одним словом, покупай одних и не замечай злобы других. И вот тебе неделя срока. Через неделю газета должна выйти в цвете обновленной. И как только процесс наладится, устроим многолюдную презентацию обновленной газете в президент-отеле. Все, Прядов, иди и попробуй только хоть пунктик не выполнить из того, что я велел. Сосновский устал. День оказался настолько насыщенным событиями, вызывающими тревогу, что хотелось немедленно вместе с Ниной уехать на дачу и весь вечер молча просидеть у камина. Он решил, что так и сделает. Но предстоял еще разговор с Барановым. Он позвал его и сказал, «Все, Еремей!